Глава шестая До полудня удалось хорошо повысить бег и прыжки. Сама же атлетика, как более обширный навык, увеличилась незначительно. После был короткий перерыв на обед в виде с чаем, которые предприимчивые пекари отправляли с лоточницами на тренировочное поле, и занятия продолжились. Начались уклонения от магии и стрел. Их качать было уже совсем несложно. Главное — успеть вовремя увернуться, и тогда приходило повышение. У Сира лайтона как и у Сира Баки, из скрытых возможностей имелось лишь заклинание по ослаблению противника. Рыцарь его на мне несколько раз применил. Тем я прокачал свой навык ощущения скрытого воздействия и заклинания по снятию скрытого воздействия. С приходом на тренировочное поле гвардейцев началось основное — мордобой, называемый рукопашным боем. Лишь благодаря заклинанию каменная кожа, которая посоветовала применить рыцарь, удалось сохранить в целостности лицо. Иначе после стольких поединков мне бы его превратили в кровавое месиво. Зато удалось взять все предусмотренные степенями повышения по навыку рукопашного боя и уклонения от ударов. В общем, благодаря Хелле я за день прокачался так, как если бы тренировался всю неделю, уделяя занятиям по нескольку часов в день, а остальное время... просиживал в казначействе над проклятыми отчетами. По окончании занятий мы с Сиром Лейтоном добрались до нижних ворот замка, и дальше он подался к себе в казарму. На мой вопрос, почему не в трезубец, рыцарь отмахнулся. Мол, хорошего понемногу, в казарме ему привычнее. Я же предложил ему еще раз подумать. И чтобы обязательно брал с собой щенка. Мне было спокойнее, если рыцарь поселится в трезубце. Должен же кто-то усмирять Баки. «А то у меня возникли опасения, что он по вечерам вздумает спаивать мастеров». За нижними воротами меня ждали. Переминая с ноги на ногу стояли Крысолов, Бази и Рилли. рей где ты так подрался?» Минуя приветствие, вопросил Бази. «Сколько их было?» «Десять, двадцать?» «Только не говори, что их было сотня!» Присоединился к расспросам Крысолов. «Человек сто, не меньше!» «С ним же были рыцари, так что врагов точно было много!» Предположил рели «Тысяча!» Не моргнув глазом, соврал я. «Да ладно!» — разинув форты воскликнула троица разом. «Да шучу я! Когда с тобой бьется сильный боевой маг, и одного, может быть, предостаточно? Сильный боевой маг?» — в шоке вскрикнула троица. От этого словосочетания ребята выпали в осадок. Даже просто боевой маг для них, как и для любых подростков, было чем-то запредельным. «Ведь нужно где-то раздобыть боевой навык, который так просто не давали, а уже потом взять в храме боевое заклинание». Все это было очень и очень сложно. Сложно в том случае, если ты не сын правителя, конечно. И тут началось. Буквально за минуту на меня навалилось тысяча вопросов. Особенно смешным было, сколько сильных боевых магов на меня напало. «Да подождите!» — наконец закричал на остальных реле, и тем остановил шквал сыплющихся вопросов. «Сейчас Рэй идет на совещание совета, и нам опять придется три часа его ждать. Надо сразу по делу!» Шмыгнув носом, Рилли сделался серьезным. рей мы мы-то... А ты можешь попросить капитана? А то нас не берут стражники. Он говорит, туда принимают только с восемнадцати. Мы тоже хотим биться сотни сильных боевых магов», — дополнил Бази. Капитан только что прошел наверх с мастером тайных дел. Продолжил Рилли. «Наверное, как обычно, стоят сейчас перед началом совещания во дворе и дожидаются остальных. Как раз удачный момент договориться». «Просьба ребят меня озадачила. По-моему, они не очень понимали, куда хотят попасть». Вы действительно хотите податься в стражники? Там же не сладко. Нужно постоянно тренироваться, жить в казарме, патрулировать город, нести дежурство. Настоящих драк будет немного, но каждый из них может стать для вас последней. Это не просто возня с ребятами на кулаках. Иной раз предстоит сойтись с настоящими убийцами. Стражники — это не просто наряженные в доспехе люди. Они охрана мирной жизни нашего города. От такой постановки вопроса все трое на секунду впали в ступор. Первым очнулся базе. Зато там можно получить боевые навыки. Мы сможем научиться хорошо драться. И брать боевую магию», — дополнил Крысалов. «Ну, раз так, тогда пойдемте». Во дворе замка у входа в донжон действительно находились капитаны, мастер тайных дел. С ними вместе стояли магистр и управляющий замком. Судя по добродушным лицам, разговор не касался важных дел. «Только что со мной шли трое храбрецов, а как подошли к помощникам князя, парни тут же сникли». Я поздоровался со всеми и представил ребят, хоть в этом и не было необходимости. Их все знали с детства. Спросил у сера Ресли Хаггана, можно ли зачислить троицу пораньше. — Раз Реза вас просит, могу взять, — строго произнес капитан, обращаясь к ребятам. — Но сразу скажу, спуску не будет. Ребята радостно закивали. — Базе был бы не бази если бы не отчебучил еще чего-нибудь. А можно нас принять в вардейцы? Пять минут смеха, и капитан махнул рукой. — Да я вас и в рыцари могу принять. Что уж там мелочиться? Баззи понял, что сглупил и предпочел больше не позориться. Подался назад. За ним предпочли отойти подальше и остальные. Они получили, что хотели. Капитан дал добро на устройство ребят в княжескую стражу. Вместе с этим крошечный разговор наглядно показал, насколько разительно все изменилось за каких-то полгода. Ребята остались теми же, кем были, а мне пришлось быстро повзрослеть. Но ничего, стоит парням попасть в казарму, и их жизнь в корне изменится. Они тоже будут вынуждены быстро взрослеть. Во двор въехала карета с престарелым управляющим города Фуделем Маском. Остальные подручные поприветствовали его, и все вместе подались внутрь донжона. В кабинете уже сидели мама и консильери. Даниэль опять был не в духе. Первым делом прицепился ко мне, почему опять в рубахе и штанах, а не как полагается казначею в тунике. Услышав, что я только с тренировочного поля, принялся еще больше ругаться за то, что я должен целыми днями работать в казначействе, а не заниматься тренировками. В довершение он снова напомнил о том, чтобы я привел себя в порядок и тем избавился от шрамов. И только после этого приступил к началу совещания, начав опять же с меня. — Что у нас по доходам? — Общий спад, — коротко ответил я. — К завтрашнему дню полностью со всем разберись. Мне нужно знать, в чем наибольший спад и как мы можем его остановить. «Я и так готов. Основной спад по торговле лесом и зерном. Остальное в ближайшее время вернется в норму». «А что у нас по зерну?» Даниэль задал вопрос и принялся высматривать, кому конкретно его адресовать. Ответить ему взялся канцельерия. «Новый правитель Мелиссара, герцог Квинтин Линдерг, разлил у себя бурную деятельность. Надо сказать, очень правильную деятельность. Теперь в Мелиссаре цены для крупных торговцев повысились». За лето построили много новых хранилищ. К тому же герцог создал у себя на берегу Великой реки Большую Судоверь. Там сейчас полным ходом идет строительство более десяти барж. Со следующего года все это заработает во всю мощь. Боюсь, в этой связи нам не получится больше зарабатывать на зерне. Герцог намеревается сам торговать им по всему миру. Где он взял столько леса для постройки барж и хранили зерна? Там же сплошные степи. Неужели договорился с отшельниками?» «Видимо, договорился. Больше ему неоткуда столько взять. На севере слишком короткая навигация, а долина свой лес продает слишком дорого». «Ну и у нас есть выход к старому лесу», — активизировался я. «Надо тоже договориться. Зачем все время покупать у северян?» «У тролла это не получалось», — напомнил консильери. «Давайте еще раз попробуем. Что, если у отшельников его закупать? Пусть сами рубят». «А какая тогда разница?» — помочился Даниэль. «Северянам платим. Этим тоже будет платить». Зато они не получат наших денег. Тут же нашел я увесистый довод. А с отшельниками можно договориться и по обмену товаром, а не платить золотом. Скорее всего, Мелиссар пошел по этому пути. Именно так они договорились с отшельниками. Иначе бы их в старый лес не пустили. Пусть с зерном у нас не получится торговать, зато сможем вернуть позиции по лесу. «Иган, завтра же займитесь этим вопросом», — распорядился Даниэль. «Я могу составить канцельерий компанию». Тут же предложил я, раз это была моей инициативой. — Нет, Рэй, Иган справится лучше. Для тебя у меня будет другое задание. Мама рассказала о твоих возможностях заклинателя камня. Надо будет в два раза больше расширить верь до шести мест. Нам срочно требуется построить боевые корабли взамен потопленных во время атаки на баржи Будем наращивать флот. — Шестых шесть. Без особого энтузиазма ответил я, все еще переваривая отказ в отправке к отшельникам. — Я-то уже настроился. «Я так подумал, а что, если отшельники пойдут нам навстречу, и мы заодно сможем договориться по мелисару задумчиво произнес управляющий замком. «Чтобы они только нам поставляли лес. В таком случае герцог не достроит баржи. Мы сможем по меньшей мере еще год заниматься торговлей зерном, пока они дождутся лета и закупят лес у северян. А это отличная мысль! Завтра же отправляйтесь к отшельникам вместе с Иганом». Внес поправку в свое распоряжение Даниэль. — Не поможет, — скривился иган Я на прошлой неделе был в Мелиссаре. У них склад леса рядом с верфью. Там его столько навезли. Хватит и на два десятка барж. Вот если это все спалить, тогда другое дело. Герцог вбухал в постройку барж наверняка все свои деньги. Это тут же его разорит. Ему придется надолго отложить планы по собственной торговле. Наступила тишина. Предложение канцельере явно пришлось по душе Даниэлю. Одной дерзкой выходкой можно было решить серьезную проблему. Вот только если закрыть глаза на то, в отношении кого устраивать диверсию. Мелиссар, наши союзники, мы входим в одно королевство. Ладно, ставить им палки в колеса, но поджигать верфь — это уже слишком. Не лучше, чем устраивать бунты у соседей. Посчитал своим долгом высказаться я. «Совещание окончено, все свободны», — резко произнес Даниэль, зло посмотрев на меня. Все было поднялись, и он дополнил. «Игон и Тит, останьтесь. Вы, капитан, тоже останьтесь. Валик, пожалуй, вы тоже понадобитесь». Я в недоумении посмотрел на брата и остальных подручных. Выходило, что совещание закончилось лишь для меня и управляющего городом старика Фоделя. Вдвоем мы подались на выход. Додумывать, о чем пойдет разговор, не приходилось. «У Даниэля в кабинете также осталась мама». По окончании совещания я намеревался попытать ее чем закончилось дело, а потом заявиться на уединенный разговор к брату. Не хватало нам всем вляпаться в очередную авантюру. Тем более сейчас, когда в мире сложилась настолько непонятная ситуация.